И если книгу снова возвратят, он пришлет мне письмо от друга, и я смогу отправить рукопись в Миссен с этим письмом. Так что следующий отказ на таинственное преступление в Стайлсе я получила из Миссеновского издательства. Конечно, из уважения к директору оттуда мне ответили гораздо любезнее. Они держали рукопись дольше, кажется, около полугода, Но хотя, писали они, работа представляется им очень интересной и содержит немало находок, их издательство, к сожалению, работает в несколько ином направлении. Думаю, на самом деле, они нашли роман ужасным. Забыла, куда я послала его еще, но он снова вернулся ко мне. Теперь я, пожалуй, уже потеряла надежду. «Бодли Хэтт?» Джона Лейна, недавно издала два-три полицейских романа, как видно, запустили новую серию. Я подумала, пошлю-ка я им. Запаковала рукопись, отправила ее туда и забыла о ней. Потом вдруг произошло нечто совершенно неожиданное. Арчи получил назначение в Лондон в Министерство военно-воздушных сил. Война длилась уже так долго, почти пять лет, и я настолько привыкла к своему образу жизни, госпиталь, дом, что даже представить себе не могла ничего иного. Мысль, что можно жить по-другому, вызвала у меня шок. Я поехала в Лондон. Мы поселились в отеле, и я начала искать меблированную квартиру. По своей наивности мы начали с грандиозных планов, но скоро спустились с небес на землю. Шла война. В конце концов, мы набрели на две возможности. Одна квартира находилась в районе вест и принадлежала мисс Танке. Это имя застряло у меня в голове прочно. Она отнеслась к нам очень подозрительно, без конца спрашивала, достаточно ли мы аккуратны, Молодым ведь так редко свойственна аккуратность, а у нее и своих дел по горло. Квартирка маленькая и очень симпатичная, стоила три с половиной генеи в неделю. Другая, которую мы присмотрели, находилась в Сент-Джон-Вуд, Нортвик-террас, рядом с Майда-Вейл, теперь уже снесенным районом. Квартира располагалась на втором этаже большого старомодного дома с огромными комнатами, которых было, правда, две, а не три, обставленными потрепанной, но очень симпатичной, обитой критоном мебелью. Дом стоял в саду. И стоило все это, что очень важно, не три с половиной, а две с половиной генеи в неделю. Мы остановили свой выбор на ней. Я возвратилась домой паковать вещи. Бабушка плакала, мама сдерживала слезы. Она сказала... Дорогая, у тебя начинается новая жизнь с мужем, и я надеюсь, что все у вас будет хорошо. Если кровати деревянные, сказала бабушка, не забудь проверить, нет ли там клопов. Я вернулась в Лондон, и мы с Арчи поселились в доме номер пять, по Нортвик Террас. У нас были микроскопические кухонька и ванная. Я собиралась понемногу начинать готовить. На первых порах с нами жил ординарец Арчи, Бартлетт, воплощение совершенства. В свое время он служил лакеем в герцогском доме и оказался под началом Арчи только из-за разразившейся войны. Преданный полковнику, как он всегда уважительно величал Арчи, он рассказывал мне длинные истории о храбрости Арчи доказывая, какой он важный, умный и какие замечательные у него заслуги.